Ирина подняла руки и поправила прическу. Ее пугало само присутствие Иоанна. — Будет время расспросить его. И добавил тряхнув головой. — Я чувствую, ты разлюбил меня. Такой поворот разговора заставил Варду подняться с дивана и подойти к ней. Он пододвинул стул и сел рядом. — Разлюбил, говоришь. А кто пренебрег людской молвой? Кто сверг Игнатия и почему? Не ради ли тебя? — Разлюбил. Кесарь сильной рукой притянул ее к себе и страстно поцеловал в губы. — Я заставил всех трепетать перед ней, а она говорит, я разлюбил ее. Ирина склонила голову на его широкую грудь и просунула ладонь ему под халат. — Но тебя все нет. — Нет? Неужели не видишь? Василий ни на шаг не отходит от Михаила. — И это тебя пугает? — Пугает. Этот бывший конюх начинает хитрить. Иди позови его. — Кого? — не поняла Ирина. — Иоанна. — Иду, иду, успокойся только, — сказала она, поцеловав его, и встала. Варда окинул взглядом ее стройную фигуру и стукнул кулаком о колено. — Успокойся! Где его найти это спокойствие? Как оно выглядит? Все, кому не лень, рвутся к власти, а я должен быть спокоен. Он встал и прошелся по приемной. У окна находилось большое кресло, в котором кесарь любил сидеть. Украшенное золотом, оно было подобно трону Василевса. Варда встал рядом с креслом. Заслышав шаги сына, он повернулся к окну и не двигался, пока не услышал. — Добрый день, отец! Это приветствие будто током ударило его в спину, и он резко обернулся. — Не знаю, добрый ли это день, сын, но я позвал тебя не ради доброго. — Что я сделал плохого? — посмотрел на него иоан Еще спрашиваешь? — А ну-ка, сядь на мой стул. — Зачем? — Сядь, сядь. Хочу посмотреть на тебя в гнезде орла, в гнезде, которое страшит и более смелых, чем ты. — Почему ты так меня встречаешь? — спросил иоан садясь на краешек широкого кресла. — Садись, удобнее садись, — ядовито бросил Варда и, подойдя, грубо прижал сына к спинке кресла. — Вот, сам видишь. оно тебе не по росту ты исчез в нем как желудь в ладони великана ты не подходишь для него и запомни не ты будешь моим наследником я и не думал ни о чем подобном отец ответил Иоанн, наклоняясь вперед я не ищу в этой жизни черной славы почестей и власти ибо они исчезают как дым как волна над морской глубью о движении которой песок на дне даже не подозревает не злобу и ненависть а песню, светлый звук, обязаны мы оставить на земле после смерти, ведь ни я, ни ты от нее не откупимся, она всем судья, ибо сказал Господь, не убивай, не убью-то тебя, я иду путем истины, потому что человек лишь раз приходит в этот мир и лишь раз покидает его. Пока дышу, хочу жить, как безымянная травинка, так как знаю, что людям нужны не боевые стрелы, а мирные сохи и перья. Восславлять их мирный труд, кому нужны черная обида и злое слово. Это стрелы дьявола, и они причиняют страшную боль, когда отец мечет их в своего сына. — И я тоже живу грешно. — Да, отец, разве в наше подлое и зловонное время человек не может сохранить свою честность и доброту, как желтую теплую пыльцу на цветке, который радует людей тем, что он и есть? — а что такое честность сквозь зубы процедил варда и ты говоришь мне о честности а сам бесчестно поступил по отношению ко мне моя бесчестность лишь капля в огромном море твоего бесчестия по отношению ко мне ты признался я не святой чтобы путь к чести начинать с бесчестия усмехнулся Иоанн. — это лишь твое право а может вспомнишь о письме которое ты послал константину Чтобы спасти его, ты пренебрег воле отца, не так ли, паршивец? Где же твоя честность и твоя правда? Ты мне не судья. Ты намного грешнее меня. Если уж хочешь узнать правду, ты, утонувший в бесчестии, можешь увидеть ее в моих глазах и в моем сердце. Хотя в сердце нелегко заглянуть, но правда тебе никогда не была нужна, ибо она тебе невыгодна Правда на кончике моего прямодушного языка если уж ты ею интересуешься. Да, я послал письмо мудрецу. Услышал тогда нечаянно, как ты хвалишься перед одной... Перед кем? Перед моей супругой. Твоей женой. Ревнуешь? Ты ошибаешься. Я хотел спасти Константина, мудреца и человека. Вот сравниваю всех вас с ним и вижу, до чего вы ничтожны. Вы незаметно на его ладони, с пустым звоном ваших титулов и грязной рекой ваших черных помыслов. В сравнении с ним вы — безводные долины, потрескавшиеся от собственной злобы, гиены и шакалы. Заткнись, ничтожная тварь! Не кричи, кесарь. Только Всевышнего я считаю своим единственным судьей, того, кто сказал в храме правду в глаза торговцам верой. Я честен. Но разве нужна тебе честность? Та, которая давно распоряжается всеми и всем в твоем доме, давно заменила бы тебя на моего Константина, ненавидимого тобой. Но он тверд, он горд, и он отверг ее любовь. — Лжец! Я убью тебя вот этими руками! — вскипел Варда. Он подошел к креслу, готовый стиснуть железными пальцами тонкую шею сына. Но вдруг отпрянул. и потянулся за мечом, висевшим на стене. Иоанн вынул из-под одежды нож, тонкий, однако достаточно длинный, чтобы защитить его. Он сидел в просторном кресле, белый, как полотно, и лезвие поблескивало в тусклом свете, проникавшем сквозь окно. Пока ошеломленный кесарь пытался снять меч, дверь распахнулась, и Ирина повисла у него на руках. — Не надо! Послушай меня, не надо! Варда опустил руки И она обняла его. Тяжело и прерывисто дыша, он как бы выплевывал гневные слова. — Тебя обесчестит! С ножом на меня! Тварь! Ничтожество! Учит меня честности! — Пока ты любишь меня, я не боюсь холы, — сказала Ирина, и, посмотрев на Иоанна испепеляющим взглядом, легонько подтолкнула Варду в соседнюю комнату. Долго сидел обессилевший горбун в кресле, вслушиваясь в свои мысли. оправдывая себя. Пчела тоже защищается, когда ей угрожают. Никто не накликает на себя свою смерть. Не ты напал, на тебя напали. Иоанн медленно встал, еще раз взглянул на лезвие ножа и вышел. Этот дом больше для него не существовал. Да и он сам не был ему нужен. Они долго стояли во мраке, молчаливые и отчужденные. Слышно было только тяжелое дыхание варды. Когда луна заглянула в окно, он встал и опустил занавеску. — Я буду настаивать на их отъезде, — процедил кесарь. — Зачем? — Потому что Рим — это не хазария, не будет словами убаюкивать. Они не вернутся оттуда. Уже на ближайшем совете, как бы невзначай, скажу Василевсу. Государь, лишь святые братья будут твоими достойными посланцами. и он согласится со мной. Тогда конец светилом. Крест в руке папы Николая больше похож на меч. Он считает мудрость змея, которой надо вовремя отрубить голову. Снова опустившись в кресло, кесарь притих. Ирина прислушалась к тишине и вдруг почувствовала, как холодный озноб пронизал все ее тело. Ею овладел непонятный страх. Она встала и положила руки на его плечи. Варда продолжал молчать. Когда она была уже почти уверена, что он дремлет, Варда сказал, «Да, я чую эту смерть. Пусть едут». Книга вторая. Мир догмы. Глава первая. Моравский князь Ростислав созвал по велению Божьему совет всех князей, своих и Мараван, и послал людей к царю Михаилу, говоря, Наш народ отказался от язычества и блюдет христианский закон, но не имеет такого учителя, который объяснил бы нам истинную христианскую веру на нашем языке, чтобы и другие страны, увидев это, поступили как мы. Посему, государь, пошли нам такого епископа и учителя, ибо от вас всегда исходит хороший закон для всех стран. Из пространного жития Константина Кирилла-философа. Девятый век. Потом пошел Константин вдоль реки Бригальницы, и там встретил несколько крещеных из рода славянского, а тех, кто еще не приняли крещение, окрестил, внушил им христианскую веру и составил для них славянские книги. Из Успения Кириллова, IX век. Понеже славянский или болгарский народ не понимал писания на греческом языке, святые мужи сочли сие великим несчастьем и безутешно сокрушались, что не зажжен светильник письменности в темной стране болгар. Печалились они, страдали и отказались от мирской жизни. Итак, что сделали они? Они обратились к утешителю, который наделяет даром языка и слова, и вымылили у него сие благо, сподобить их умением сотворить такую азбуку, которая соответствовала бы грубым звукам болгарского языка и умением перевести божественное писания на язык народа.